196. Будьте осторожны с центром гортани. Он, как синтетическое средоточие, может очень принимать пространственные воздействия. Если радиостанции могут влиять на слизистые оболочки, то много других воздействий могут также отягощать центр